Глава 1. Некроманта добывательная План был прост до неприличия. Темная безлюдная ночь, Одинокая беззащитная девушка, Закономерное нападение с попыткой изнасилования. План надежный, как эльфийские артефакты. Одного я не учла. «Леди?» — несколько ошалело, произнес незнакомец. «При всем уважении я не буду вас насиловать». «Бесит! Как же это все меня бесит!» «Почему?» — искренне не понимала я, удерживая завязки корсета и возмущенно взирая на мужчину. «Хороший мужчина, высокий, крепкий. Насколько позволяла разглядеть тьма подворотни», с тростью в цилиндре и зимнем пальто, вроде бы даже дорогом. Менее всего он походил на насильника, но другого мужчины у меня не было, а мне попытка изнасилования была необходима, как воздух, даже сильнее воздуха, а по такому случаю даже распустила волосы и надела платье сестры с безумно откровенным вырезом. Надушившись какой-то сладкой гадостью, и нацепила туфли на каблуке, шума много, убежать сложно. И что вы думаете? Кончились! Насильники в городе взяли и закончились в самый неподходящий момент. И ладно, насильники. Эти люди напрочь ненадежные. Но карманники. Самые обычные карманники, и тех сегодня видно не было. Все это попахивало божественным сговором против одной несчастной меня. Не иначе. «Вы...» — начал мой сопротивляющийся насильник, оборвал сам себя, судорожно выдохнул и через мгновение заговорил обманчиво спокойным голосом. «Вам требуется помощь?» «Да!» — тут же воскликнула я, и, обрадованная тем, что мы все-таки сдвинулись с мертвой точки, попыталась развязать корсет. Мои замерзшие даже сквозь теплые перчатки ладони перехватили и протестующе сжали. «Что вы делаете?» Холодно, голосом холоднее зимнего мороза выпросил незнакомец, оказавшись непозволительно близко. На какой-то миг у меня от его тона перед глазами все испуганно расплылось. Но уже в следующую секунду я напомнила себе о необходимости заполучить некроманта. Вздохнув, Взяла себя в руки и попыталась объяснить. «Понимаете, мне нужен насильник!» Гнетущая тишина была мне ответом, и только злой вой ветра над крышами домов. Сглотнув, поняла, как непонятно прозвучала фраза и попыталась еще раз. «Мне нужен маг, «Так насильник или маг? С каким-то злым ехидством уточнил мужчина. «Мак!» Я даже серьезно кивнула. Но сначала насильник. Проблема в том, что мне нужен был некромант. У меня в нем исследовательский интерес и экспериментальная необходимость. Так неудачно сложилось, что всем знакомым некромантам известно о моей, скажем так, неоднозначной деятельности, и участвовать в опытах они почему-то отказались. Хотя какое почему-то? Тут и так все ясно. Зас... Испугались они, вот и все. Пришлось думать. Некроманты — существа ночные, частично к защите города приобщенные. Мне из окон нашего поместья, приютившегося на границе города на высоком холме, хорошо было видно, как ночи напролет эти маги, окутавшись темно-зеленым сиянием, рассекают темные небеса с целью обнаружения правонарушения. И ведь, что приятно, всегда находили. Попытка просто подозвать патрульного не увенчалась успехом. Пришлось идти на крайние меры. Мне нужно было правонарушение, И так как преступники города сегодня решили взять себе выходной, появилась необходимость это нарушение устраивать самостоятельно. Вот так и выходило, что ради заполучения некроманта мне вначале требовалось раздобыть закононарушителя. Все логично. Так считала я но не продолжающий удерживать мои руки мужчина. И пусть я не видела ни его лица, ни глаз, тяжелый немигающий взор все равно отчетливо ощущала. И вот в другой ситуации меня его близость напрягала бы и очень. А сейчас, растянув губы в ликующей улыбке, я самым подлым образом подалась ближе, плотно прижалась к окаменевшему от такой наглости незнакомцу, и, набрав в грудь побольше воздуха, как давай вопить. «Помогите! А -а -а! Насилуют!» Мужик дернулся, но мужественно стерпел, понизив голос, недовольно попросила. «Вы меня хоть обнимите для правдоподобия, что ли?» «За шею!» — угрожающе предположил незнакомец. «А вы всех, дам, за шею обнимаете?» Подивилась я, скривилась и обрисовала рамки необходимого в кратком. «За талию!» Кажется, я расслышала отчетливый скрип зубов, но, решив, что чужие проблемы не мои заботы, вернулась к нелегкому делу поимки некроманта. «Ой, насилуют!» Так как заниматься подобным мне приходилось нечасто, голос временами срывался и звучал недостаточно громко по моему скромному мнению. Пришлось прерваться на необходимость прочистить горло, и вот в процессе я отчетливо расслышала тихое. «Было бы что насиловать!» «Простите!» Возмущению моему не было предела. «На себя бы посмотрели, если бы не дефицит насильников на улицах города. Я бы в вашу сторону никогда в жизни не посмотрела». «Вот как!» — откровенно нехорошо переспросил мужик. Я решительно кивнула и краем глаза заметила какое-то движение. Повернув голову, чуть не запрыгала от нетерпения. Там был некромант. Летел по небу в окружении изумрудного дыма прямо в нашу сторону. «Наконец-то!» — воскликнула, правда, тихонько дрожа от нетерпения. «Ну же! Не стойте столбом!» «Сделайте уже хоть что-нибудь!» Он и сделал, отпустив мои ладони, шагнул назад, разделяя расстояние между нами. «Вы что?» Мне чуть натурально плохо не стало. «Вы какой-то идиот! Честное слово!» И я сама торопливо за мужчиной прыгнула, на ходу сбивая с головы меховую шапку и дергая такие завязки корсета. Шуба была расстегнута уже давно из-за чего я продрогла насквозь. «Но что такое холод, когда речь идет о поимке некроманта?» «А вы прям блещете умом!» Саркастично изрек ужасно несговорчивый и совершенно непонятливый мужчина. «Молчать!» Шикнула я на него и завопила, привлекая внимание некроманта в небе. «Помогите!» И чудо свершилось. Изумрудное сияние в небе пошло на снижение. Прямо к нам. Мои молитвы были услышаны. Я, улыбаясь, не скрывая радости и не сводя взгляда с приближающегося магического сияния. «Скорее ваши вопли!» Насмешливо обронил мужской голос за спиной. Решила просто проигнорировать. В любом случае, так необходимый некромант уже летел сюда. Значит... Изображать дальнейшее насилие смысла не было. Однако уже через мгновение я поняла неприятное. Вот прилетит он сюда, а дальше что? Нахмурившись, озадаченно закусила нижнюю губу. Продумывая гениальный план, основной проблемой я считала именно призвание некроманта, и, найдя для нее решение, несколько упустила из виду тот факт что появившегося некроманта мне еще нужно будет как-то уговаривать на сотрудничество. И вот вам интересный вопрос. Как мне это сделать? Времени на подумать мне не дали. Что здесь происходит?» Сурово вопросил некромант, лет 30 и, зависнув в примерно метре над землей, на эту самую землю попросту спрыгнул. Сияние угасло. Подворотня вновь погрузилась в несколько пугающий мрак. Но. Отогнав волнение, я открыла рот, намереваясь сказать хоть что-нибудь. И не успела. Наградив меня суровым взглядом, прилетевший некромант вдруг посмотрел поверх моей головы и как спросит «У вас все в порядке, лорд Редман». Шок, просто шок у одной благородной леди. И так незабываемо кровь медленно отливает от лица. «Благодарю за работу». «У нас все прекрасно», — величественно заверил лорд. «Осознание того, что я требовала насилия у лорда, было болезненным, очень болезненным». «Я слышал крик», — с намеком добавил некромант и опустил красноречивый взгляд на меня. «Конец! Конец моей репутации! И мне самой тоже конец, потому что когда папа узнает...» Чем он мне там в последний раз грозил? монастырем? На фоне всего происходящего как-то даже потерялась необходимость в поимке некроманта. Я просто стояла, мерзла и осознавала весь свой прокол. Фатальный. Лорд! Из всех возможных мужчин такого огромного города напороться именно на лорда. Но Редман молчал, а Некроманта ожидал ответа. Причем именно от меня ожидал. Хрипло-кашлянув негромко выдохнуло. «Да-да, мы тоже слышали, как кто-то кричал». Взгляд некроманта с поменялся на скептический. И вот он не поверил, совсем мне не поверил. Но тут голос за моей спиной абсолютно серьезно высказался. Кажется, кричали на соседней улице. Некромант лорду не поверил но открыто демонстрировать свое неверие, не рискнул. Странно на мужчину посмотрев, коротко кивнул и, окутывая себя зеленым сиянием, пообещал. «Проверю». После чего стремительно улетел вначале вертикально вверх, затем за ближайший трехэтажный дом. И остались мы втроем. Я, отчетливо насмехающийся надо мной лорд и острая необходимость, «Сделать хоть что-то, желательно, что-то умное и способствующее выживанию». «Так на чем мы там остановились?» Подчеркнуто серьезно вопросил лорд. В его голосе я, тем не менее, отчетливо расслышала насмешку и не ответила, судорожно размышляя над ситуацией. «Кажется, вы требовали изнасилования», — продолжил измываться этот лорд. Порыв ледяного ветра напомнил о необходимости привести одежду в достойный вид. Скосив взгляд вниз, с ужасом узрела свой неприличный вырез. До крайности печалил тот факт, что вырезом успела полюбоваться не только я, но и двое мужчин. Да и корсет я так удачно развязала. Подняв руки, прямо в перчатках предприняла попытку его обратно завязать. Кошмар! Какой кошмар! Я точно умру от позора! Я... Внезапно перестала паниковать и с удивлением поняла. Мне не придется умирать от позора, если причины этого моего позора не будет. Между умереть самой и убить лорда, я с удивительным спокойствием выбрала второе и плавно обернулась, чтобы снизу вверх мягко взглянуть на мужчину. А давайте! Решила с энтузиазмом, подумав, что куда проще его сначала в лес вытащить и потом убить, чем совершить преступление в центре города и попытаться как-то избавиться от тела. «Только, вы знаете, что-то мне на улице не нравится». «Едем ко мне?» — как-то недоверчиво вопросил лорд Редман. «Нет, что вы!» — я старательно корсет затягивала. «Едем в лес!» «В лес?» — не поверил мужчина. «А что вас так удивляет?» — бодренько спросила у него, закончив с корсетом и принявшись застегивать уже шубу. «Лес — прекраснейшее место для насилия в том числе. И труп прятать проще. Никаких тебе посторонних взглядов. Снежком подзакидало и прекрасно. А если подальше в лес заберемся, то и снегом закапывать не нужно будет». Там голодные в силу отсутствия еды волки. Они лорда с радостью съедят. Правда, существует опасение, что и меня вместе с ним. Нет, далеко в лес все же не пойдем. Так чисто на пару метров. А то как я потом домой возвращаться буду? Зимний темный лес. Так, словно я могла упустить это из виду, мрачно проговорил мужчина. Да-да. Я в застегнутую уже шубу. Посильнее закуталась, а то холодно было до ужаса. Ничего не видно, снега по пояс, идеально. Ммм, будьте так любезны, подать мне шляпку. Я на нее замерзшим пальчиком указала и выжидающий на лорда посмотрела. Демонстрируя отменное воспитание, мужчина наклонился, подхватил мой головной убор, затянутый в черную перчатку рукой, старательно отряхнул шляпку от снега и только после этого протянул ее мне. приняла с благодарной улыбкой, кое-как нахлобучила на голову и, просияв от радости, нетерпеливо вопросила. «Ну, едем?» Тишина была мне ответом, звенящая такая и откровенно нехорошая. «И что же вы застыли?» Не поняла я. «Мы даже не знакомы». С тяжелым вздохом напомнил мужчина, и меня как по голове ударило. «Боги, мы же не знакомы. Он не знает, кто я такая. А в такой темноте он и лица моего толком не разглядел. Мне нет необходимости его убивать. Он при свете дня меня попросту и не узнает. А чтоб наверняка я ближайшие пару дней отсижусь в поместье. Может, неделю или даже больше. Так чисто на всякий случай. И почему я сразу об этом не подумала?» «На главной улице мне с ним точно нельзя, там освещение. Значит, пора прощаться вот прямо сейчас». Резко отвернувшись, очень логичная и последовательное я пробормотала. «А вы знаете, что-то я передумала. Всего вам хорошего». И леди Кейтлин Авель попыталась просто смыться. К несчастью, попытка бегства была оборвана ледяным. «Стоять!» Стоит ли говорить, что мой быстрый шаг сменился на бег? И кажется, зря я побежала, потому как в следующее мгновение земля попросту ушла из-под ног. Сделав по инерции еще пару движений ногами, я в изумлении застыла, с ужасом понимая, что мужчина оказался не просто лордом, но еще и магом ко всему прочему. «А чтоб ты бед не знал!» выругалась мрачно и очень тихо. Демонстрируя поразительный слух, мужчина вежливо ответил «Благодарю, и вам замечательной жизни!» и обошел мое подвешенное в ледяном воздухе тело, чтобы встать аккурат передо мной. К сожалению, наши лица оказались на одном уровне. На выбор было или прикрыть собственное лицо ладонями, или «Смотрите!» — воскликнула я, указывая за спину лорда. «Осторожнее!» И для пущей убедительности зажмурилась и прикрыла голову руками. Трюк этот работал безотказно. Если на банальная «там птица» ни один относительно умный человек не поведется, то на возможную опасность маги реагирует всегда, всегда, без исключения. Вот и этот отреагировал резким разворотом и мгновенно замерцавшим в темноте белым серебряным щитом леема который ни один разумный маг не станет использовать без острой на то необходимости. Абсолютная защита как от физического, так и от магического нападения. Щит молниеносно вытягивал магию, оставляя половину его использовавших выгоревшими досуха. И вот этот безумец использовал сильнейшее защитное плетение вообще без раздумий и напряжения. И я, выхватившая миг на побег, потратила драгоценные секунды на банальное изумление. Как? Я просто понять не могла, как он это сделал, как, почему и зачем. Псих. Возмутительно ужасающий сильный псих, потому что какой нормальный маг будет выливать столько энергии на сильнейшую защиту, не имея никакого представления о происхождении опасности? Может, этой опасности и вовсе нет? Ее, собственно, и не было, и сам лорд тоже это прекрасно понял. «И на что же мне смотреть?» Мрачно и жутко вопросил он и начал медленно оборачиваться. И я поняла, медлить более нельзя. Рывком содрав с левой ладони перчатку, резко крутануло толстое кольцо на среднем пальце, безжалостно врываясь и разрушая целостность чужой магии удерживающая меня в подвешенном положении заклинания, громко лопнула. Я была готова к этому, поэтому приземлилась на ноги, мгновенно отскочила на шаг назад, выставила перед собой руки и в мгновение, когда маг рывком обернулся, воскликнула. «Вернум!» Вспышка белоснежного света ослепила и дезориентировала лорда Редмана. Я к ней была готова и благоразумно зажмурилась но уже через мгновение распахнула глаза и рывком опустила руки, скидывая на себя заклинание невидимости. «Рае-эйн!» -э И рванула прочь. И вот рвануть-то я рванула, а про туфли забыла. Зато неудобная, неприспособленная для ношения вообще, не говоря уже о снежном времени года, обувь с возложенными на нее обязанностями справилась прекрасно. Убежать она мне не позволила. Я побежала вперед. Зацепившаяся за ледяную корку каблук потянул назад. Хруст! И вот точно знаю! Сначала хрустнула сломанная туфелька, но самым неожиданным образом следом за ней хрустнуло и ещё что-то. И грохнувшаяся в холодный снег спиной, я даже догадывалась, что это могло быть. Вот лежала, раскинув руки и ноги и, глядя в черные зимние небеса, и догадывалась. Да, моя бедная, разливающаяся волнами горячей боли спина, тоже догадывалась. В завершении всего медленно, словно издеваясь, заклинание невидимости растекалось по волокнам, растворяясь в пространстве. Сначала я даже удивилась, слабо, правда, а потом вспомнила что нарушающий целостность заклинания артефакт на руке активировать активировала а выключить забыла молодец кейт просто молодец хруст снега и темный небосвод заслонила мужская фигура Нависнув надо мной лорд редман какое то время молча меня осматривал а затем изрек глубокомысленное да Было моим ему невнятным ответом. «Знаете, я поражен», — продолжил маг, не предпринимая никаких попыток помочь бедной леди. «Я за вас очень рада», — проговорила с трудом, краем сознания пытаясь понять, в какой момент жизни удача решила оставить меня. «Ранее мне не доводилось встречать столь неординарных девушек». Допустив выразительную паузу, лорд использовал явно не то слово, которое хотел. «Угу, вы мне тоже не понравились», — отозвалась скорбно и поинтересовалась. «Не желаете помочь?» Корсет, многочисленные юбки, тяжелая шуба и сломанная туфелька самостоятельно я на ноги точно не поднимусь. «Не желаю». Совершенно честно обрадовал мужчина. «Но помогу!» «Вот спасибо!» Съехидничала я. «Сейчас передумаю», — пригрозил лорд Редман. Но все равно присел, осторожно просунул руки и удивительно легко оторвал меня от земли. Сам, хотя мог использовать магию. Кстати, про магию. Потянувшись, поправила кольцо на левой руке деактивируя артефакт Занятная вещица заметил мужчина мстительно подкинув меня пару раз в попытках найти наиболее удобное для себя положение у кого украли вообще-то сама сделала, но черта два я ему в этом признаюсь У одного не в меру говорливого мага проговорила с намеком ухватилась ладонями за крепкое мужское плечо и заёрзала Ища уже для себя наиудобнейшее положение. Прекратите! Скривился мужчина и сжал меня крепче, предпринимая попытку успокоить возню. Мне неудобно! пожаловалась, пыхтя. Сейчас брошу обратно в снег! Пригрозил мне мрачно. Вот только попробуйте! Ничуть не убоялась я, но все же успокоилась. С радостью! Мак. Тем не менее, двинулся прочь из подворотни. «Вы ужасно тяжелые!» «Оно и не удивительно! Одна шуба чего стоит?» «Это вы, слабенький!» — фыркнула презрительно. «Почему я вообще решила, что связываться с вами хорошая идея?» «Знаете, меня тоже интересует этот вопрос», — заверил лорд, уже практически дойдя до конца подворотни. «А там...» «Широкая улица с проезжей частью и тротуаром для пеших прогулок. Следовательно, со светительными фонарями. И пусть там пустынно, но все равно очень светло. Лорд Редман сможет без труда рассмотреть мое лицо и запомнить. А оно мне надо?» «Остановитесь, пожалуйста!» — вежливо попросила я, напряженно раздумывая. «Вы издеваетесь?» — раздраженно вопросил маг и не думая выполнять просьбу. Наоборот, он ускорился. Самым возмутительным образом взял и ускорился. «Мне туда нельзя!» В отчаянии выдохнула я, не в силах придумать никакого достойного решения проблемы. «И почему я вам больше не верю?» усмехнулся мужчина. «Серьезно!» занервничала я. «Остановитесь, иначе я закричу!» «Что опять?» — наигранно возмутился маг и тут же спокойно разрешил. «Кричите! Ко мне после ваших попыток привлечения патрульного слух до сих пор так и не вернулся!» «Ой, не надо врать!» — скривилась я, но немного, совсем каплю стыдно все же стало. «И я все же требую, чтобы вы остановились!» Голос мой звучал твердо и уверенно, но плевать маг на него хотел а я требую, чтобы вы замолчали и перестали мешать мне вас спасать. Нет, но это уже наглость. А я вас о спасении не просила. Заливающий улицу магический фонарный свет был уже всего в каких-то трех шагах. Да-да, вы просили об изнасиловании. Припомнил лорд Редман мстительно. Открыв рот, резко втянула воздух, и попросту подавилась собственным возмущением. Сказать хотелось так многое, а времени оставалось так мало, и я так и не придумала, что делать и как спастись. И... Никакой от вас помощи! Возмутилась напоследок и натянула шляпку на лицо. Видимость мгновенно стала практически нулевой, но в щель внизу я заметила, что мы шагнули-таки на залитую светом улицу. «Что вы делаете?» Как-то даже устало вопросил маг, почему-то останавливаясь. «А вы на меня не смотрите!» Посоветовала, вцепившись пальцами в головной убор, которым старательно прикрывала лицо. «И будьте так любезны, отнести меня в какой-нибудь наемный экипаж». «Может, за вас еще и расплатиться?» хмыкнул невесело мужчина. «Благодарю!» Но ну вот с этим я справлюсь самостоятельно», — ответила гордо. Наверху кто-то тихонько вздохнул и негромко пробормотал. «Женщины!» И лорд Редман пошел-таки на поиски экипажа. Это радовало, печалило другое. «Так зачем вам нужен был маг?» Решил поинтересоваться он по ходу движения. «Сначала я решила, что лучше всего будет попросту проигнорировать» но очень быстро поняла, что никакого хорошего результата это не принесет, а потому... «Маленькие женские секретики», — проговорила крайне загадочно. Маг громко выдохнул и съехидничал. «Страшно представить, но дайте угадаю. Хотели украсть еще один артефакт?» «Кольцо запомнил», — поняла безрадостно. «Угу», — буркнула в шляпу осознавая, что придется не только себя некоторое время в заточении держать, но и кольцо спрятать. «Значит, не за этим!» Непонятно, как вообще, но маг без труда пришел к верному выводу. К счастью, в следующее мгновение раздался приближающийся цокот копыт и стук колес по дороге. Лорд Редман выжидающий остановился. «Вознится, не будь идиотом!» Уже через пару секунд тормозил экипаж прямо перед нами. А я уж думала, вон оно, спасение. Но самым наглым образом маг запихнул в карету вначале меня, а затем забрался внутрь и сам. И, устроившись на сидении напротив, приказным тоном велел. «Трогай». Кони всхрапнули. Экипаж, качнувшись, тронулся с места. Мы оба оказались внутри. «Чувствуя». Как закипает внутри раздражение, я максимально осторожно отодвинула шляпку от лица, протянула руку и задернула плотную занавесь на окне со своей стороны, переложила головной убор в другую руку, по-прежнему пытаясь действовать аккуратно и не показывать лица. Потянулась и зашторила и второе из двух имеющихся здесь окон. И вот когда в карете воцарился долгожданный мрак, Резко опустила шляпу на колени, взглянула туда, где предположительно находилось лицо мага и потребовала «Выйдите вон!» «Уже выпрыгиваю», мрачно заверили меня. Мне идея понравилась, лица он моего не видел, но убийство все же как-то надежнее, а самоубийство вообще отличный вариант. И в лесу мерзнуть не надо, и я не виноватая и от свидетеля нежелательного избавлюсь. Жаль, что лорд пустозвоном оказался. В смысле, выпрыгивать как-то не спешил. Хотя я терпеливо ждала. Знаете, вы со мной никуда не поедете. Первый нарушила я затянувшееся молчание. Знаете, я уже с вами еду. Напомнил лорд Редман злорадно. Да-да, я заметила. Это-то и бесит. «Сейчас мы приедем к вашему дому, вы покинете экипаж, а я поеду к себе». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, озвучила я план наших дальнейших действий. И мы оба забываем о нашей встрече. Не знаю, на что надеялась, но даже не удивилась, когда услышала в ответ спокойное. «Я доставлю вас домой, это мой долг». Вот именно этого я и боялась. Минус воспитанных аристократов. Они воспитаны во всем. И того, кто отказался насиловать незнакомку и не смог оставить несчастную деву в беде, никаким образом не отговорить от благородного сопровождения леди домой. Но я все же попыталась. Уверяю, со мной все будет в порядке. В ответ прозвучало неожиданное. «О, даже не сомневаюсь». Мужчина громко усмехнулся. «Я больше переживаю о тех несчастных, кого вы можете повстречать по пути домой». Мне не оставалось ничего иного, кроме как престиженно промолчать. Лорд Редман же молчать не стал. «Вдруг вы снова решите открыть охоту на магов и наброситесь на какого-нибудь бедолагу с требованием вас изнасиловать?» Мои щеки ощутимо запылали внутри теплого экипажа. «Он явно будет позговорчивее вас», — не сдержалась я. «В лес поедете?» — саркастично вопросил мужчина. «Нет, я даже головой мотнула. Просто постараюсь найти не лорда», — сказала и замерла до да сознания медленно но всё же доходил ужас произошедшего. «Ты что несешь, Кейт? Ты вообще думаешь, что и кому говоришь?» «А что?» — голос мага стал вкрадчивым. «В лес только с лордом ехать надо». «Вот и что мне ему сказать? Правду?» «О, да! Он очень обрадуется, когда узнает, что я его в лесу пристукнуть собиралась и волкам на ужин оставить». Решила ограничиться коротким. Угу. Повисшая в карете тишина явственно намекала на то, что некоторые тут ждут продолжения, но мы, леди, глупые и недогадливые, намеков не понимаем, напряженности не чувствуем и вообще. Я испытываю несвойственное мне желание придушить девушку. С плохо скрываемым раздражением бросил мой ночной незнакомец. «А что, желание душить мужчин для вас свойственно?» Абсолютно и совершенно невинно уточнила я. «Страшно представить, что...» «Лучше не договаривай», — грубо оборвал лорд Редман, резко перейдя с уважительного «вы» на личностное «ты». «Я бы договорила, очень уж хотелось» но, бросив во тьме экипажа взгляд на мужчину, благоразумно воздержалась. И тут возница, перебивая шум копыт и колес, громко спросил. «Так, а куда едем-то?» Лорд Редман вопросительно посмотрел на меня. Я его взгляда не видела, но чувствовала отчетливо и, ощущая себя полноправной хозяйкой положения, с самым невозмутимым видом, показательно отвернулась к окну. Да, окно было занавешено, и внутри царил мрак, не оставляющий магу шансов разглядеть мой молчаливый посыл. Но Но он оказался поразительно сообразителен. «Не скажете». «Не вопрос. Утверждение». Я промолчала, победно улыбаясь. Не зная адреса, каким же образом лорд довезет меня до дома. У него не останется выбора. Ему придется признать поражение и назвать собственный адрес, а после покинуть экипаж, позволяя мне самостоятельно вернуться в родную обитель. Так считала я, но не он. Повысив голос, лорд Редман самым наглым и неожиданным образом распорядился. «Едем на переулок королевских первоцветов, а там в каждый двор по очереди». И уже нормальным голосом исключительно для меня Не желаете назвать свой адрес? Ваше право. Найду сам. В этот момент я точно поняла, что не ошиблась на его счет. Псих. Натуральный псих. Но сообразительный же. Вот только странно. Почему вы решили проверить район аристократов? Не поняла я. И получила невозмутимый ответ. Теплая шуба, золотые украшения, дорогое платье. «Ну, допустим, шубу и украшения я еще могла понять. Но... А с платьем-то что?» «Хорошая ткань, золотые нити, качественный корсет», — принялся перечислять лорд, уверенный в своей правоте. «Только вот вырез...» И тут он резко замолчал. Рывком подался вперед. Я это его движение всем телом ощутила и невольно в спинку сидения вжалась а тот, кто и не видел меня даже, опалил пристальным взглядом и, не веря самому себе, пробормотал. «Да быть не может». Лично я не поняла, чего там у него быть не может, а потому в разговоре решила пока что не участвовать. Моих слов и не требовали. Редман вполне успешно делал выводы самостоятельно. «Вы же не аристократка». Прозвучало больше обречённо, чем вопросительно. Не соображая, что делаю, я взяла и отрицательно мотнула головой. Не знаю, как, но лорд увидел, медленно вернулся в нормальное положение на сидении и уже оттуда печально добавил. «И нам нет никакого смысла направляться на переулок королевских первоцветов, ведь ваш дом не там. Вообще-то нет, не там». Мой дом вообще практически за пределами города, но говорить об этом я, конечно же, не стала. А мужчина, словно утратив ко мне всяческий интерес, довольно холодно и отстранённо спросил «Шипы розы, лунный свет или летний поцелуй?» И я поняла, я вдруг со всей ясностью поняла, за кого меня только что приняли. Если бы кто-то сказал мне что я буду так сильно радоваться тому, что меня приняли за работницу увеселительного дома для мужчин, я бы отвесила этому человеку хорошенькую пощечину. Сейчас же? Нет. Сначала я хотела искренне возмутиться и даже оскорбиться. У меня на то были все основания. Вторым моим порывом было желание рассмеяться. Признаюсь, пришлось сильно постараться, чтобы удержать себя в руках. А потом я поняла, «Вот он, идеальный шанс!» И я, стараясь, чтобы голос звучал печально, я с самым искренним видом солгала. «Понимаете, я не хотела, чтобы вы узнали». Тишина в ответ. «Мне так стыдно, а вы мне так понравились». Тишина из мрачной вдруг стала какой-то подозрительно напряженной. Осознав, что пошла не туда, я театрально всхлипнула, и срывающимся голосом соврала вновь. «Если хозяйка узнает, что я уходила ночью, не сносить мне головы!» Честно говоря, у меня имелись лишь смутные представления о заведениях подобного типа. Не ведаю, кто у них там главный и какие существуют правила, но, видимо, в своем последнем восклицании я попала прямо в цель, не говоря мне ни слова, Лорд Редман повысил голос и потребовал у возницы. «Остановите, экипаж!» Свист кнута, ржание коней и карета, сильно покачнувшись, замерла посреди дороги. Мак все так же молча протянул руку и щелкнул открываемой дверцей. Я торопливо спрятала лицо в шапку и сидела так, ничего не видя, пока лорд Редман в абсолютном молчании покидал экипаж покинул, дверь за собой закрыл, оставляя меня вновь во мраке. И уже так, сидя в темноте, я услышала его слова, обращенные не ко мне. «Довезите девушку туда, куда она прикажет», прозвучало холоднее зимнего мороза. Звон монет, короткий невнятный ответ возницы и удаляющиеся шаги. Вот и все. Лорд Редман, как я того и хотела, Убрался из моей жизни, так и не узнав моей личности и не моего отца. Мне ради этого даже убивать никого не пришлось, и девичья честь осталась при мне. И жизнь прекрасна. Правда, его поведение немного напрягало, а еще как-то слегка повеяло фальшью. Но мне до этого не было уже никакого дела. Поэтому, повысив голос, я велела. «Заведение — лунный свет, будьте так любезны!» «А что? Я временами могу не понимать очевидных вещей, но я совершенно точно не настолько дура, чтобы вот так запросто называть свой настоящий адрес. Приедем мы домой, а лорд Редман, который вообще-то маг, весело прилетит следом, и все, конец, всему конец. Поэтому мы поехали в бордель». И я вот вообще не удивилась столпотворению карет возле увеселительного дома. Причем большая часть этих карет была личной, а не наемной. И среди них я даже заприметила несколько знакомых. Вот эта, кроваво-красная, с золотыми украшениями, принадлежит лорду Ведель Кастр, члену городского совета. А это темно-синяя, с двумя запряженными вороными скакунами, лорду Лувейн. Мало того, что по борделям ходит, будучи женатыми, так еще и не скрывают этого. Я бы на их месте точно взяла наемный экипаж. Хотя нет. Я бы на их месте, в подобных местах даже и не появлялась. Мой экипаж остановился, покачнулся, эта возница на землю спрыгнул, торопливо подошел, дверь открыл и затянутую в перчатку ладонь мне протянул. Натянув шляпку так, чтобы она скрывала приличную часть лица, но при этом не лишала меня способности видеть. Я подхватила юбки, приняла руку помощи и попыталась выбраться на улицу. Попытка была провалена с треском. Трещала ступенька, по которой я съехала лишенной каблука туфелькой, и трещала юбка, мы его за что-то зацепившегося платья. И так как я держалась за ладонь возницы, То в момент падения машинально попыталась использовать его в качестве крепкой и надежной опоры. К несчастью, мужчина оказался против, и роль опоры, не говоря уже о крепкой и надежной, брать на себя попросту отказался. Проще говоря, он чуть не упал сверху меня. Но в последний момент все же оперся второй рукой, а собственный экипаж устоял и еще и меня почти удержал. Во всяком случае, повторного возлежания леди Авель на холодном снегу не случилось. «Ух, благодарю!» Выдохнула я, кое-как вставая нормально и машинально поправляя ладонями шубу. В этот момент было обнаружено неприятное. Перчатка одна, и я даже помнила, где осталась вторая. В той подворотне, где я ее с руки стянула, активируя кольцо-артефакт. «Да что ж за день сегодня такой?» «Леди, вы пьяны?» Участливо вопросил возница, подозрительно вглядываясь в мое лицо. Пришлось натянуть шляпку пониже, и, чувствуя обращенные на себя взгляды других управляющих конным транспортом, я совершенно честно сказала «Да». Нет, вообще я думала сказать «нет», но потом вспомнила свой вид И, в общем, гордо вскинув голову, самая настоящая леди с самым невозмутимым видом похромала прочь. И вот иду я, чувствую сопровождающие меня изумленные взгляды и боюсь даже представить, как со стороны выгляжу. Но делать нечего, выбора особо не было, так что я пошла дальше. А у выхода в бордель горели розовые фонари. Их странный непривычный свет заливал все вокруг, и издавал непонятное, но весьма приятное гудение, похожее на игру на пианино. Представляю, сколько денег ушло на создание и поддержание функциональности вот этой красоты. И вот стоило мне только поравняться с обходом в сомнительное заведение, как бело-серебряные двери резко распахнулись и на улицу, чуть пошатываясь, вышел от чего-то крайне недовольный Сияющий взором и широченной улыбкой мужчина в безупречном коричневом золотом костюме. Пальто на мужчине не было. Оно летело следом. «О!» — выдал этот. Едва нездорово сверкающий взор остановился на мне. Очень хотелось передразнить, но я сдержалась и похромала дальше. Зря. «Леди, вас что, били?» — понеслось мне вслед изумленное. Скрип снега, быстрые шаги, и прямо передо мной выросла мужская фигура, напрочь заступившая дорогу. «Да что же это такое? Вот надо же было именно сегодня из дома выйти и в такие дебри запутаться!» С трудом подавив раздражение, ответила, не поднимая головы. «Да, ногами. Идите и разберитесь!» И я сама попыталась мужчину обойти, и продолжить движение. Но кто же мне позволил? Лишенные перчаток широкие ладони легли мне на плечи, удерживая на месте и не позволяя уйти. А незнакомец, который вначале показался мне пьяным, поразительно четко и серьезно вопросил. «Кто это сделал? Где это случилось?» И этот вдруг ухватил мой подбородок двумя пальцами и попытался откинуть мою голову намереваясь взглянуть на мое лицо. Ну и наглость, конечно, еще чего не хватало, чтобы меня узнали у входа в бордель. «Уберите руки!» Потребовала я гневно, но довольно тихо, дернула головой, освобождаясь из хватки, и сделала шаг назад, избавляясь еще и от руки на своем плече. «Желаете помочь?» «Замечательно! Уйдите с дороги!» Думаю, приказ звучал бы внушительнее, имея я возможность взглянуть мужчине в лицо. Но так рисковать я не стала. Вместо этого опустила голову еще ниже. По дуге обошла от чего-то застывшего на месте незнакомца и внезапно почувствовала, острую на ту необходимость практически побежала прочь. Бежать на сломанной туфельке было неудобно, вот прям очень неудобно. Но выбора, увы, не было. Дойдя до конца большого здания Из бело-розового камня Я свернула в первый же Относительно темный переулок Торопливо пересекла его И вышла по другую от борделя улицу Светлую Здесь даже гуляло несколько пар И проезжала мимо пустая бричка Но ловить ее я не стала Хотя очень-очень хотелось Вместо этого свернула вправо Прохромала вдоль длинной улицы пересекла дорогу юркнула еще в одну подворотню искренне понадеялась что она не станет последней подворотней в которую я вхожу в смысле что меня сейчас тут не убьют не убили случилось кое что похуже мя раздалось жалобное совсем тихое и отчаянное. и леди авель замерла обостряя слух мя Через какое-то время прозвучало повторное, не оставляя никаких сомнений в том, что в темной холодней подворотне находился котенок. Даже не пытаясь отговорить себя, я развернулась, осмотрела темное пространство и позвала, чуть склоняясь к земле. Киса-киса-киса! Мяв! Мгновенно отозвалась животинка, и через несколько секунд высунула крохотную белую мордочку из засваленных вместе деревянных ящиков. «Ну же, иди сюда!» — позвала я негромко, ёжась от одной только мысли о том, что эта бедолага находилась на улице в мороз, совершенно одна. Несмело, боязливо, животное шагнуло ко мне навстречу, и я с удивлением опознала в нем абсолютно белоснежного... Из худавшего до костей крылатого котенка. Порода эта была выведена искусственно в питомниках, а котята продавались за большие деньги. Внешние эти коты мало чем отличались от обычных, разве что наличием кожаных крыльев, клыков и удлиненного хвоста. Ну и вырастали они обычно до размеров пони или крупной собаки. А еще, поговаривают, имеют невосприимчивость к магии. Но выяснить это на собственном опыте мне так и не удалось. По непонятным причинам отец отказывается заводить в доме сие однозначного, по его мнению, зверя. В одном я была уверена точно. Стоит такой котенок немалых денег. И как же так вышло, что теперь он попросту замерзал на улице? Кто мог оставить эту беднягу здесь, в мороз, на верную погибель? Пока я стояла и размышляла об этой странности, котенок, видимо, решил, что я была его последней надеждой, и упустить меня он просто не мог. А потому, выбравшись из своего ненадежного укрытия совсем, он осторожно, просище мяукая, подобрался ближе, готовый в любой момент, при любом намеке на опасность, рвануть прочь, и легонько ткнулся холодным носом в мою столь же холодную ладонь, Не смело вначале, затем чуть сильнее, затем лизнул, но и высшим показателем образовавшегося между нами доверия стало то, что бедняга потерся мою руку головой, и вот только тогда я позволила себе осторожно подхватить его обеими руками, запихнуть под теплую шубу и бережно прижать к груди, согревая. Ничего приговаривала покидая подворотню со своим неожиданным новым другом. «Папа увидит тебя и точно не сможет выгнать». Котенок глухо согласно мяукнул из-под шубы и затих, согреваясь. «Я же вышла на следующую освещенную улицу. Уже здесь позволила себе поймать небольшой белоснежный экипаж, с помощью возницы забралась внутрь и с чистой совестью назвала адрес. Правда, соседский». Получасовая поездка, серебряная монетка за услуги и еще четверть часа на пеший поход до дома. Очень хотелось плюнуть на всяческую осторожность и назвать свой настоящий адрес, доехать как минимум до ворот и спокойно пройти в дом. Очень хотелось. Но если папа узнает, что его старшая дочь возвращается домой в середине ночи, да еще и в таком виде, Монастырь мне точно обеспечен, а оно мне надо. Так что идти пришлось до дома пешком. Повезло, что ночь сегодня была относительно спокойной. Лишь ветер изредка швырял в лицо колючий снег. Но хоть метели не было, и на том спасибо. Приблизившись к родному кованному забору, с превеликой осторожностью приподняла охранный контур, который охрана активирует еженочно очень порадовалась успеху операции, вошла в предательски скрипнувшую калитку, контур опустила, крадучись пробежками миновала зимний сад, окружающий поместье со всех сторон и скользнула в неприметную дверку для прислуги. Я уж думала, фу, дом, тут-то со мной точно ничего не случится. И именно в этот момент, в то же мгновение, Как мысль сформировалась в голове, прямо передо мной вспыхнул огонек свечи. «Ужас!» — он явственно отразился на моем лице. Ужас и паническое желание швырнуть боевой сферой. Но я сдержалась. «Кейт!» — вместо слов благодарности прошипела мисс Слейт, гувернантка в нашем доме. «Ты из ума выжила? Где тебя носит?» Шепела эта довольно молодая, лишь на 10 лет меня старше женщина, и правда очень тихо, не желая разбудить остальных обитателей дома. Оно и понятно, по голове получу не только я, ей тоже достанется. Вообще у нас с мисс Лейт были весьма теплые отношения. Человеком она была приятным, внимательным и умным, имела чувство юмора и очень красиво улыбалась». Настолько красиво, что даже мой отец, восемь лет как вдовец, таял при виде этой улыбки. В гневе она тоже была превосходна, прямо глаз не оторвать. А то, что в глазах этих ужас застыл, так это ничего, мелочи. «Где ты была?» — повторила она вопрос уже чуть громче, цепко осматривая меня в свете одинокой свечи. Гуляла. «Я ведь даже не соврала!» «Это же где-то гулять надо было!» Возмутилась гувернантка, поворачивая меня из стороны в сторону. «Чтобы вернуться домой в порванном платье, без одной перчатки, растрепанной и в снегу!» Вот и что ей на это ответить? «У меня еще и туфелька сломана!» Вот что я ей ответила. Юбки приподняла и ножку вперед выставила демонстрируя поломанную обувь, а потом вытянула из-под шубки пригревшегося котенка и вручила остолбеневшей от неожиданности женщине со словами «Вот, покормите хоть что ли». И вот после этого ушла к себе. «Устала я за эту ночь, а некроманта так и не нашла».